Небольшой санаторий в подмосковных лесах, прежде принадлежавший профсоюзам, вскоре был передан нам как научно-исследовательская база. С полгода ушло на реконструкцию и оборудование кабинетов, палат, помещений для охраны и прочих служб. Я не спешил особо, но настало пора действовать. Сразу скажу. Шел я на это с нелегкой душой, и, возможно, поэтому подчеркнуто не интересовался личностями кандидаток в инкубы сверх того, что сообщалось о них в сопроводительных документах. Держал себя с ними строго официально, разговаривал сухо, лаконично, привозили их в клинику поодиночке, каждую в назначенный час в закрытой машине, одетую в гражданское платье, и все они были для меня на одно лицо — объекты предстоящие имплантации икс-эмбриона. Обращался я к ним обезличенно. — Женщина! — Здравствуйте, женщина! — Как вы себя чувствуете, женщина? — Осторожно, женщина, я вас должен осмотреть, не двигайтесь. — Только так. Соответственно, и ко мне было установлено обращение. — Профессор! — Ничего постороннего, ничего лишнего. Все инкубы были важны лишь как полученные на прокат утробы. Ни одну из них я не запомнил в лицо, так как для дела это не требовалось. И только одна оказалась исключением из правил. Но об этом позже. Вот об этом попозже бы. Вот и пришел ты к берегу, а дальше другая река. Ты маешься. Ищешь любой повод, только бы отодвинуть мысли об этом, воспоминания об этом. Ну и что же? Разве не убеждаешься ты всякий раз в нелепости, химерности попытки убежать от себя? Умереть можно, но уйти от себя нельзя. В этом смысле человек, будучи смертным, вечен. О, Боже, что ты пытаешься объяснить, необъяснимое, что ты кидаешься в бездну своей души, чтобы рассказать о том, что не подвластно слову, по крайней мере, твоему слову? А ведь ты считал себя исключительно сильной личностью, и было бы странно, если бы ты не совладал с собой, когда это требовалось из соображений высшей целесообразности. Но в этот раз ты не смог преодолеть себя. А ведь ничто не предвещало того, с чем ты столкнулся, как комета, налетевшая на другую комету. Ведь все шло своим чередом. Случилось это весной следующего года, когда первой группе Зекин-Куб уже были имплантированы эмбрионы, и она находилась под соответствующим медицинским наблюдением. Эту женщину доставили в тот день на обследование, как привозили обычно и других, в сопровождении фельдшера. Так на старомодный лад называли мы охрану инкуб. Когда ассистент и медсестра привели ее ко мне в кабинет, я бегло просматривал данные ее предварительных обследований. Все было в норме. Общефизические показатели, гинекология... Только это меня и интересовало. Пригодность пациентки для вынашивания имплантированного плода. Все остальное было делом спецслужб, то были их заботы. В этом смысле работа была поставлена четко, если не сказать безукоризненно. Никаких проблем не возникало. Да из чего им было возникать? Ведь в зонах и тюрьмах отбор кандидаток в Инкубы производили квалифицированные сотрудники, тщательно изучавшие зечек на предмет их целевой пригодности. Сами зечки, давшие согласие на вынашивание плода, были больше всех заинтересованы, чтобы только не случилось чего, чтобы не упустить такую невероятную возможность сокращения срока наказания, выносив и родив младенца, избавиться от многих лет заключения. Да, такое никому и во сне не снилось. Понятно, что появлялись они у нас в клинике, трепеща от страха и надежд, умоляя небеса, чтобы ничто не помешало тому, что забрежжило на их страшном пути. Могло ведь случиться, возьмут да забракуют на последнем этапе клинической экспертизы. Негодна, мол, в инкубы. Естественно, женщины волновались.